«Где он?» — снова грозно повторил Абрамов. Один из его сотрудников показал свое удостоверение растерявшемуся врачу. «Мы из ФСБ. Нам нужен раненый». «Да-да, конечно», — залепетал врач. «Он в реанимации. Милиция установила там свой пост». «Покажите, где он лежит», — грозно предложил Абрамов. Врач покорно кивнул головой, выходя из кабинета. Трое мужчин в одинаковых темных костюмах шли за ним по коридору. Войдя в приемную, врач показал нашедших за ним людей, стоявшим у дверей двум сотрудникам милиции, один из которых был лейтенант. Вот эти товарищи из ФСБ. Один из сотрудников Абрамова... Кивнув головой достал свое удостоверение, а сам подполковник со вторым сотрудником уже не останавливаясь, прошли в само отделение, где лежал под капельницей тяжело раненый террорист. Увидев их, больной чуть приоткрыл глаза, а испуганная санитарка охнула от неожиданности. Второй сотрудник Арамова бережно взял ее за локоть, выводя из помещения. Абрамов подошел к больному, видя, что тот в сознании и может наблюдать за пришедшим. «Слушай меня, мерзавец!» — громко сказал Абрамов. «Меня не интересует, кто ты такой и откуда ты появился. Мне нужно знать, где находятся твои товарищи. Те двое, которые были с тобой в машине. Ты меня понимаешь?» «Двое твоих напарников. Мне нужно знать, где они могут быть. Говори быстрее, у меня нет времени. Их имена». Раненый террорист закрыл глаза. Нет отврешь», — закричал Абрамов. «Этот номер у тебя не пройдет. Ты мне сознание не теряй». Он схватил за провод и с силой дернул его, вырывая иглу из вены раненого. Тот болезненно застонал. Абрамов наклонился над ним. — Имена, сука! Мне нужны их имена и явки. Быстрее говори, у нас нет времени. Раненый открыл глаза, молча глядя на подполковника. — — Не испытывай мое терпение, ублюдок, — сказал бредный от бешенства Абрамов. — Здесь тебе не прокуратура и не суд. Если ты сейчас мне не скажешь, я тебя убью. Ты понимаешь, просто убью. Он вырвал подушку из-под раненого и положил ему ее на лицо. Потом убрал подушку. — Говори, или я тебя задушу. Больной открыл рот, но ничего не сказал. Абрамов положил подушку ему на лицо, наваливаясь сверху всем телом. В этот момент в отделение вошла молодая медсестра. Здесь было два входа, и она появилась с другой стороны. Увидев, что делает незнакомец, она испуганно вскрикнула. Абрамов поднял голову и зло скрипнул зубами. «Чего орёшь дура?» — спросил он. — Такой вот сука ночью девушек насилует, груди вам отрезает, душит вас в подъездах домов, а ты орешь. Замолчи, я из ФСБ. Да — Да-да, — испуганно шептала девушка, отходя к дверям. — Он убийца, — сказал Абрамов, глядя на подушку. — Он убийца а я должен у него узнать, где находятся другие убийцы, иначе они убьют еще много людей. Ты меня понимаешь? — Да. Девушка кивнула еще раз, и, повернувшись, вся в слезах выбежала из отделения. Абрамов поднял подушку. — Ну что, будешь говорить? — Они... они... их имена... — Игорь Коробов, Равиль Хайратулин. Где? Где их можно найти? Где их искать? Быстрее говори! От нетерпения он схватил болтавшуюся на тоненьком шланге иглу от капельницы и вонзил ее в руку раненого. Тот закричал от боли. — Говори!